прочтите-ка мне лучше сегодняшнее донесение о положении всех наследников. Вот вечерний отчет. Его только что принесли. Жакари Непона по прозвищу Галыш видели в 8 часов вечера в долговой тюрьме. Но этот нас завтра не потревожит. Дальше. Настоятельница монастыря Святой Марии по совету княгини де сен усилила надзор за девицами Симон. Они заперты с 9 часов вечера в кельях. Вооруженные люди будут караулить в саду всю ночь. Благодаря таким предосторожностям с этой стороны тоже опасаться нечего. Так, так, так. Продолжайте. Доктор Болинье тоже по совету княгини тщательно наблюдает за мадемуазель де Кардавиль. Без четверти девять ее дверь была заперта на засов и замок. Еще одной тревогой меньше... Что касается господина Горди, то сегодня утром я получил из Тулузы от господина Дебрисака его друга, записку, при которой находилось письмо фабриканта к его доверенному. Господин Дебрисак перехватил письмо, надеясь, что ему это зачтется, так как он обманывает своего лучшего друга, чтобы угодить нам. За это он умоляет вернуть ему бумаги, которые могут погубить навек его возлюбленную. «Там посмотрим». Господин Обрисах еще может быть полезен. Посмотрим, что за письмо написал этот безбожный республиканец Горди. Вот это письмо. Завтра оно уже не сможет нам помешать и будет отправлено по назначению. Он пишет, что вынужден сопровождать в Ниццу своего лучшего друга, чтобы удержать того от самоубийства. И просит поверенного явиться завтра на улицу Святого Франциска узнать, Что за наследство ему причитается? Он считает, что это какая-то пустяшная прихоть его чудака-предка. Он просил еще одного из своих служащих, отца маршала Симона, присутствовать при открытии дома. Но боится, что тот не успеет вернуться в Париж. Ну, хотя присутствие отца маршала Симона не может ничему помешать, все же лучше было бы, если бы его на открытии не было. Но это не важно. Господин Горди удален наверняка. Значит, теперь дело только за молодым индийским принцем. Хотя мадемуазель де Кордавиле послала к нему господина Нарваля, сопровождающий его врач выбран доктором Болиньи. Он сможет обезвредить принца. О да, его вчерашнее письмо весьма успокоительно. Значит, и принца бояться нечего. Все идет прекрасно. Что касается Габриэля, он сегодня утром снова просил аудиенцию у вашего преподобия. Он очень огорчен запретом выходить из дому. Я выслушаю его завтра, когда поеду на улицу Святого Франциска. <гас> Наконец-то мы уцели. Никто из потомков этой семьи не сможет явиться туда завтра. И Габриэль будет там один. Внизу дожидается человек, которому нужно видеть господина Родена по неотложному делу. Его имя? Он имени не сказал, а говорит, что пришел от господина Жузюе, негацианта на острове Ява. Посмотрите, что это за человек, а потом дайте мне отчет. Слушаюсь. Пусть он войдет. Роден, он пришел к вам. Пусть он обо мне... Не знает.